Глава четвертая. Тень великого Ашера. Алл оттолкнулся и рухнул вниз, не особенно заботьтесь о том, что его заметят. Альфа-1, Чарли на связи. Альфа-1 на связи. Фиксируйте координаты. Тут двое гражданских. Требуется медицинская помощь. Их надо забрать в любом случае. Противника в данной точке нет. Как поняли? Поняли тебя. Фиксируем. Прием. Выходите на позицию 3. Возможно, потребуется высадка. Как поняли? На этот раз Горошина молчала дольше. «Доложи обстановку, Чарли». Докладывать было нечего. Если бы он мог, он вызвал бы десант прямо сейчас. Но никто из десантников не обладал навыками мгновенной телепортации. Пять-десять минут до высадки — это очень много. За это время птенцам успеют перерезать горло и будут искренне считать, что спасли их от участи куда страшнее. Лучше смерть в бою, чем плен диких». Великий Ашер, чтобы его разорвало, лично встретит каждого. «Неподтвержденная информация о большом количестве заложников. Возможно, потребуется высадка», — упрямо повторил ау «Как поняли». Горошина задумалась еще сильнее. Алл отчетливо представил, как подполковник и капитан переглядываются, а потом косятся на сидящих рядом высокорожденных. Приказ однозначно обсуждению не подлежит. «Храм нельзя взять в бою, только мирно». «Жрецы должны уцелеть». «Уточни информацию и уходи. Чарли, повтори приказ». Во рту стало почему-то кисло. Алк клацнул зубами, удерживая рвущиеся с языка слова. Он понятия не имел, как подполковник среагирует на новость. «Десант, они свои. Он их отлично знает, но они чужие. Это не их мир. Они мыслят иначе. Что для них допустимые потери?» Заложников, конечно, жаль, но остановить войну важнее, на ней погибнет больше. А что скажут Тартхани? Этим чем меньше кшари, тем лучше. Отлично же. Жрецы сами зачистят территорию, потом только пол отмыть надо будет. От крови. И все, и все, как тартхани хотели. Храм их кшари нет, а жрецов можно придать справедливому суду. Такое люди не простят. Идеальный расклад. «Понял, Альфа-1. Есть уточнить и уходить. Отбой связи». Умная Горошина уловила контрольное слово и тут же отрубила связь. Теперь на крейсере его не слышат, и можно громко сказать, что он думает о высокорожденных политиках и таких приказах. Пошло все к черту. Он попробует отвлечь, понять, как можно прикрыть птенцов и вызоветь десант. Они не посмеют отказать ему в помощи. Десант своих не бросает, и подполковник отлично это знает. Иначе они бы полетели на катере и без роты сопровождения. Алл заложил широкий круг и, выбрав площадку, направился к ней, не снижая скорости. Приземлился на одно колено. Вскочил и дернул капюшон, натягивая поглубже. Крылья убирать не стал, так и шагнул вперед под зеленую зависть, спрятавшую храм от свидящего ока спутников. Лианы свисали со стволов и велись по земле, причудливо изгибаясь, расползаясь в стороны от узкой тропинки. Бритерный запах бургара накатывал тошнотворными волнами. Над головой сипло заскрепила ящерица и тут же испуганно смолкла, уступая право голоса другим. У него еще есть время, пока догар будет говорить речь, восхваляя великих. Пока жрецы прочитают молитву, у него точно есть минут пятнадцать 20 он успеет. Бум! Растеклось по каньону, ударило в спину, толкнуло вперед, заставляя кровь вибрировать в венах. Сбоку скользнула неясная тень, шелохнулась ветка, чуть громче обычного крикнула птица, и ал резко обернулся, сканируя взглядом заросли. «Стой! Кто такой? Из какой звезды? Почему опоздал?» ал от неожиданности зацепился крылом за торчащую ветку, неловко оступился и начал заваливаться набок, судорожно хватаясь за спутанные лианы. Удержался, не упал, только безвольно повис на толстых стеблях, не спеша подниматься. «Ты чего, ранен?» Страж бросился к нему, оглядываясь на бегу и выискивая взглядом невидимого врага. Не там искал. ал ударил сразу, ребром ладони по шее, четко по сонной артерии. Хороший удар, качественный, и, что важно, не смертельный. Ладно, иногда не смертельный, но ал контролировал силу, да и пацан подставил шею, как учебный манекен. Трудно было попасть не туда. Кто их только учил? Алла тащил в сторону потерявшего сознания стража и, дернув Лиану потоньше, старательно замотал ему руки, задирая их вверх и почти подвешивая пленника на дереве. Пусть отдохнет пока. Быстро огляделся, убедился, что к шаре был один, и, шагнув обратно на тропинку, бросил через плечо. «Из третьей десантной я. Полегчало?» Над головой возмущенно заверещали, и знакомая дракониха сорвалась с ветки, сбросив ему на голову кучу сухого мусора. Ал отвел в сторону широкий лист папоротника и остановился. Он ошибся. Времени не осталось. Оно закончилось всё и сразу, не оставив даже мгновения на раздумье. Ничего не исправить и не спасти. Великие могут торжествовать, он не успел. Жрец уже занес нож над первой жертвой. Ал видел черное лезвие и совсем маленькую фигурку на алтаре. Они начали с птенцов. Тело среагировало раньше, чем мозг успел принять решение. Черта соскользнула с руки, и ал крутанул диск, раскрывая лепестки. А в следующий момент смертоносный браслет сорвался с кисти и, тускло блеснув черным, пронесся над головами стоящих, убив все шансы на мирные переговоры. Жрец нелепо взмахнул руками, хватаясь за распортое горло, и начал заваливаться на спину. «Всем отойти от алтаря!» Секундная заминка сыграла на руку Алу, он успел вытащить катану. Алл замер, ожидая первого противника. Люди на площади пришли в движение, моментально перестраиваясь закрывая собой алтарь. Алл поудобнее перехватил меч. Кшари внутри него уже вынес приговор и был готов привести его в исполнение. Офицер космофлота из последних сил пытался удержаться в рамках закона. «Именем Лиги Свободных Миров я приказываю сдаться!» «Сложить оружие! Быстро!» Ал сам не понял, на каком языке он это проорал. Вроде на Иркхарском, но не факт. «Живым взять!» Ал только зло ухмыльнулся. Отдавший приказ догар вперед не шагнул, зато выскочил один из Кшари. Ну что ж, сам напросился. У него приказа брать живым нет. «Великих нельзя просить о помощи, да Аллу она и не требовалась. Космодесанты так готовили хорошо». Алл крутанул мечом, сразу очерчивая опасное пространство. Противник предупреждению внял и попытался достать снизу. Чужое лезвие скользнуло по крылу, и ал играючи ушел в сторону. Он даже не стал загонять себя в боевой транс, отлично понимая, что его цель — не убить всех присутствующих, а наметить план высадки десанта. Он еще верил в это, запрещая себе думать о другом. Взгляд послушно выхватывал отдельные элементы, позволяя мозгу сложить разноцветную мозаику. Храм не был вырублен в горе. Природа постаралась сама. Огромный грот размером с футбольное поле, с ослепительно-белыми стенами и жемчужно-голубыми натеками на них. Из развешенных по стенам курительниц стекал молочный дым, размывая призрачный свет живых фонарей и заволакивая пещеру наркотическим дурманом. Высеченный из камня алтарь стоял строго по центру, а чуть дальше возвышались гиганты, пятеро великих, таких же белых и мертвых, как и все вокруг них. Жрецов Алл насчитал трех, кроме того, кто уже не встанет. Да, они и не угроза. Главное, чтобы не попытались добить птенца. Рабов немного, но они непредсказуемы. Кто знает, как отреагируют на попытку освобождения. А вот к шаре было много, но большинство так и осталось сидеть на коленях, ожидая своей очереди лечь на алтарь. Стояли всего трое, да еще догар. Птенцы сидели у дальней стены, и подойти к ним, не пробившись сквозь толпу к шаре, невозможно. Это плохо. И места для высадки десанта нет. То, что не прикрыто каменной крышей, плотно укутано покрывалом лиан. Тут либо выжигать, либо рубить на то и другое нужно время, которого не было. Меч мелькнул совсем рядом, и Алл прыгнул бок осознанно открывая спину. Этот оказался не такой зеленый, как тот на тропе, поопытнее, на детскую уловку не повелся и зашел справа, стараясь достать неприкрытую крылом руку. Это на тренировках и турнирах бои длинные, в жизни, когда цель уничтожить противника, минута максимум три. Правило для таких поединков одно, никаких правил. Кто первый сделает ошибку, тот и проиграл, второго шанса не будет. Противник не остановит руку, живым не значит целым. Меч скользнул по мечу. Отразив удар, Алл шагнул вперед почти вплотную, помня, что катана длиннее мечей к шаре. Выпад второй. Третий угодил в бок под ребра. Короткий то ли всхлип, то ли вскрик остановил бой. Алл рванул меч на себя и отступил. Проверять был ли удар смертельным не стал. Ему было почти все равно. «Может, сам выйдешь, догар. Главнокомандующий к шаре вызовы не принял, только коротко махнул рукой, отправляя следующего. К шаре никогда не выходят парой против другого к шаре. Четыре крыла и так создают достаточный хаос. Добавь к нему еще одного крылатого, и можно будет долго, нудно и, главное, безрезультатно прорываться сквозь силовой кокон, пытаясь достать противника. Один на один он сможет продержаться долго, только что даст ему это выигранное время? Он осознанно не стал доставать в Акидзасе. Крылья и два меча не монтируются. Он пробовал. Либо меч, либо щит. Другого не дано. Пока важнее был щит. Ал вскинул катану к правому плечу. Сержант Миура называл эту позицию позой гнева. И, пожалуй, она сейчас подходила Алу больше всего. Ледяное бешенство растекалось по венам, вполне заменяя собой боевой транс. Противник мягко скользнул вправо, уходя от прямой атаки. Ал шагнул следом, чуть повернул голову, встречаясь взглядом с соперником, и... едва не споткнулся. К шаре тут же выбросил руку вперед, длинным круговым движением отправляя меч к груди Алла, но лезвие лишь скользнуло по крылу, пустив рябь по силовому полю. Ал опять отскочил в сторону, пытаясь убедить себя, что ошибся. Прошло шесть лет, мало ли что похож. Подполковник был неправ. Это для диких они все одинаковые. Маска скрывает лицо. Но если ты все детство провел вместе с ними, то запомнишь. Как двигается, как говорит и как смотрит. Как вечно переступает с ноги на ногу, словно не уверен, что стоит идти, уступает всем дорогу и смешно таращит выпуклые глаза. Вот и сейчас упустил движение для атаки, отпрыгнул в сторону, осторожничая. «Кого же ты себе в слуги выбрал, Дагар?» «Остановись, Ким, или я убью тебя!» Шэри отступил назад, плавно перетекая в другую стойку и отводя в сторону меч. Он его даже не слышит, боевой транс отсекает лишнее. И Ким, самый неуклюжий птенес в их гнезде, сейчас видит только одно цель. И остановить его можно одним способом. Никаких проблем, я же не убивать их иду. Ал чуть согнул локти, обхватывая рукоять меча сразу двумя руками. Лезвие смотрит в горло противнику, глаза ловят чужой взгляд взять ким хрипло выдохнул и бросился вперед ал легко отбил меч и снова ушел в глухую оборону остановись брат я же убью тебя ты не справишься я сильнее меня учили лучшее меч описав полукруг опустился вниз ал чуть расслабил руки одновременно напрягая ноги стойка вызов стойка обманка преимущество сейчас у противника только дождаться атаки и резко сбить падающий сверху вражеские меч и потом добивающий удар чужой меч отлетел в сторону вывернувшись из рук ал занес ко катану цели в плечо и адская боль стегнула по нервам пронеслась огненной лавой по позвоночнику и взорвалась в голове ал рухнул на колени теряя меч перед глазами плясали искры словно целый метеоритный рой пронесся сквозь голову воткнув в мозг пару самых крупных и горячих камней Воздух в легких закончился, и оставалось только хватать его ртом, пытаясь протолкнуть сквозь горло хоть немного. Сколько он простоял на четвереньках, было непонятно. Может, минуту, а может и пять. Метеоритный рою тих, оставив редкие всполохи, боль стекла со спины застряв где-то на уровне локтей. Алл медленно поднял голову и уткнулся носом в чужой меч. «Чарли, ответь! Чарли, прием!» Звук вбился в голову раскалённым гвоздём, и ал не сразу понял, откуда он. «Чёртов биосканер! Надо было ему такой неудачный момент выбрать, чтобы данные отправить. Десант Аллу был не нужен, не сейчас, когда перед лицом танцует чужой меч. ал уронил голову и невнятно выдохнул. «Нормально. Отбой связи». Почему он не взял с собой пару невидимок и боевой дрон в придачу? «Поднять его!» Аллы дернули за шиворот, заставляя встать на ноги. «Кто ты такой?» Алл чуть повернул голову, игнорируя Дагара. А вот у любители кофе. С игольниками. Целых двое. Про пилотов-то он и забыл. Гадство. «Отвечай!» Чужой кулак воткнулся в живот, и Алл согнулся. Отдышался и выпрямился. «К шаре. Я к шаре. «А ты кто такой?» Вместо ответа в лицо ударил кулак, вбивая нижнюю челюсть в верхнюю и зубы. Упасть ему не дали, заботливо поймав сзади. На этот раз звезды перед глазами водили хоровод не так долго. Ал старательно отплевался, выталкивая языком обломки зубов. Дагар предусмотрительно стоял в нескольких метрах от него, опасаясь нарваться на удар. Зато Ким стоял рядом, бил тоже он. Ещё двое за спиной. Дикие чуть дальше, но у них не мечи. Игольник из десяти шагов достанет. Его собственная кота навалялась метрах в четырёх от него. Звёздочек на поясе больше не было, ножа тоже. Как говорил капитан Волков, ты убит кадет. Повторяю вопрос, презрительно скривился Дагар. Кто ты и где остальные? Советую отвечать быстро. Ал, понял, да и что тут было непонятного? «Умереть можно легко и быстро, а можно смотреть, как тебя отрубают пальцы, вспарывают живот и наматывают внутренности на палку». Подтверждая слова Дагара, Ким легко взмахнул мечом, и бедро обожгло болью. «Дагар», — один из диких, шагнул вперед. «У нас мало времени, может, проще э, закончить тут все? Какая разница, кто он? Не нравится мне все это». Сказано это было на таком плохом маркхарском, что даже Ал не сразу понял, что он говорит. Догар только небрежно отмахнулся, будто отгоняя надоедливую муху, и опять уставился на Алла. "Е кшари". Ал напрягся, ожидая нового удара, но его не последовало. Зато Догарса изволил сделать шаг вперёд. "Кшари защищают то, что они убивают их. Как ты посмел нарушить волю великих? Отвечай!" «А ведь он боится», — неожиданно подумал ал, «Не его, чего безоружного бояться, а тех, кто замерзшими стуканами сидит на земле». Это он им говорит, не ему, прячется за красивыми словами, пытаясь удержать их на месте. Боится, что встанут, откажутся подчиняться, как тот мятежный террен. «Не тех ты боишься, Дагар, не тех». Те, кто были способны на бунт, ушли, а эти уже смирились. Отдали тебе свою жизнь. Они почти трупы, зачем их бояться? Лучше бойся тех, кто пообещал тебе спасение за пару ящиков корума. Тех, кто вырос в свободном мире сейчас спокойно ждет, когда убьют детей. Вот она, истинная дикость. Тебя же предупреждали, великие, что ж ты такой тупой. Откуда ты знаешь, какова воля великих? Может, они послали меня остановить вас? на этот раз ударили в бок по ребрам а потом еще по ногам никто не приказывал похоже ким получал удовольствие от процесса догар быстро позвал ал пока очередной удар не прилетел в лицо хочешь узнать кто я тогда скажи почему ты продался диким за сколько они тебя купили а не боишься что они и твой элькор заберут кажется с вопросом он угадал в голову молнии ударила боль и он снова рухнул на колени Били его просто, без особых изысков, пиная ногами, заставляя корчиться и закрываться руками. «Хватит! К столбу его!» Его ухватили за капюшон и поволокли по шершавому каменному полу. «Они меня сейчас убьют», — отстраненно подумал Ал. «И наши не успеют, не поймут, что надо делать. Надо было рассказать. Я все испортил, прав был капитан». Его бросили рядом со столбом, стыдливо украшенным цветочной гирляндой. Праздник все-таки. Ал чуть повернул голову, встречаясь взглядом с каменным Ашером. Тот смотрел насмешливо. Он уже разучился молиться, да и кого сейчас просить о помощи? Святая космодева, защитница космофлота, дуракам не помогает, это все знают. А великие? Где они были, когда он их звал? Тогда, когда еще был шанс выбрать совсем иной путь. «А сейчас уже не надо, спасибо». бог горел огнем, да еще что-то больно воткнулось в живот. В голове было пусто и гулко. Алл уперся дрожащими руками в пол и вновь посмотрел на Ашера. «А ведь он дурак, совсем дурак. Любой десантник сразу бы обыскал пленника, Акшари не стали. Да и зачем? Его меч валяется на полу, значит, ножны пусты, проверять смысла нет». К шаре никогда не дерется двумя мечами, если только он не великий ашер. Алл наконец сообразил, что именно так больно упирается под ребра. «Не зачет, стажёр У тебя последняя попытка. Пошел. Поднимайся. Как скажешь, брат. Счастье, что он не стал менять магнитный клапан на ножнах на шнурке, а то бы пришлось к нему подождать, пока он распутает узлы. С клапаном быстрее получилось». В Экидзасе короткий меч, чтобы достать противника, надо сделать шаг вперед, рискуя нарваться на встречный выпад. Болит ступила, мир привычно сузился до цели, и время остановилось. К шаре не атакуют без крыльев, не дерутся парой, да они много чего не делают. Например, не оставляют врага в живых. Ал взвился в воздух, одновременно нанося короткий режущий удар снизу вверх. Увернуться Ким не успел, только удивленно охнул, еще не понимая, что в споротый живот шансов ему не оставил. «Прав был Лэр, ты не к шаре». И тут же дернул обмякшее тело на себя, закрываясь от выстрелов. «Удачно. Уже мертвое тело содрогнулось, поймав предназначавшиеся Аллу заряды. Итак, против него пятеро. Двое из них пытаются сейчас разрядить свои игольники, бессмысленно выпуская заряд за зарядом. Один дикий совсем рядом, если зайдет сбоку». Ал силой толкнул труп в сторону пилота, умудрившись левой рукой сорвать с пояса Кима Острые края звездочки полоснули по пальцам, но Ал не обратил внимания, резким движением посылая ее в полет. И тут же прыгнул в сторону. Второй пилот завизжал, пытаясь вырвать звездочку из плеча. Зря. Она выдиралась только с куском мяса. Алл развернулся, всаживая пятку в висок первого дикого, свалившегося под тяжестью трупа, который он зачем-то поймал. Удачно поймал и лег хорошо, больше не встанет. Алл отбросил в сторону тела Кима и подхватил игольник. Все той же левой рукой, не выпуская из правой меч. Первый разряд предназначался визжащему пилоту. Алл мазнул по уровню мощности, меняя минимум на максимум, и вдавил пусковой крючок. Стрелял он хорошо с обеих рук. Пилот рухнул, как подкошенный. Вторым упал к шаре, подскочивший слишком близко. На третьем выстреле игольник слабо пискнул и отключился. Рох. На все ушло чуть больше минуты. Теперь против Ала было двое. И эти двое уже были готовы к бою. Ал бросил взгляд на так и лежащую на полу катану. Слишком далеко, не достать. Меч Кимо он тоже не успеет схватить, как и дотянуться до второго игольника. Ну, значит, будет драться так. Ал бросился вперед, навстречу к шаре, одновременно опуская меч. Противник тут же выставил свой, ал даже успел увидеть насмешливо скривленные губы и презрительный взгляд. Кшари уже праздновал победу. Напрасно. За миг до столкновения ал упал на колени, пропуская чужую меч над собой, и по инерции заскользил дальше, вложив всю силу в поворот корпуса. Меч ударил по голеностопу, рубя сухожилия и цепляя кость. Кшари еще заваливался на бок, когда ал оказался на ногах за спиной противника. Финальный удар с разворота пришелся на шею. «Минус один». «Ну что, Дагар, выясним, на чьей стороне великие?» «Выясним». Этот был сильнее, а может, собственные силы начали заканчиваться. Алл взмахнул мечом, наискость рассекая воздух. Не достал, но заставил противника отступить. Он специально не раскрывал крылья, ждал удобного момента и, наконец, поймав чужое движение, прыгнул в бок упал на плечо, перекатился, одновременно перебрасывая в Акидзасе в левую руку, а правой хватая катану. Получилось. Боль все еще жила, пульсировала огненным шаром где-то в районе затылка, но Ал не обращал на нее внимания, как и на текущую по ноге кровь и наскользнувшей по предплечью и вспоровшей кожу меч только отбивая чужой клинок краем сознания, отметил вспыхнувшую и тут же погасшую боль в руке. Отскочил назад и замер, почти опустившись на левое колено. Правую руку отвел назад, поднимая катану над головой, а левую наоборот выставил вперед, удерживая младший меч обратным хватом так, чтобы лезвие шло вдоль руки. Алл взглядом выхватил грубый шрам на предплечье. Такой оставляет скользнувшее по руке Кастена. И сразу же забыл об этом. Ноги дрожали от напряжения, руки тоже, но догар от чего-то замешкался, не спешил атаковать. Время тянулось бесконечно, огненной волной выжигая нервные окончания, но Ал ждал. Он умел ждать. И догар не выдержал первым, с хриплым гортанным криком прыгнул вперед. Закончилось не только время, весь мир исчез. Замолчали птицы, стих ветер, растворились в сумраке краски. Даже воздух пропал, сменившись плотным киселем, мешающим двигаться. Дышать им тоже не получалось. Алл дрался на пределе возможностей, выжимая ресурсы организма в сухую, выжигая дотла. Его собственная жизнь утратила ценность. Он уже умер, это не страшно. Важно не удержаться на ногах, а чтобы враг упал рядом. Мечи столкнулись в раскаленном воздухе, заставляя его звенеть от напряжения. Удары сыпались один за другим, Дагар был действительно отличным бойцом, его скорости мог позавидовать любой. Темное лезвие клинка словно размазывалось в пространстве, растекалось во времени, успевая отбивать удары обоих мечей, и катаны, и ее младшего брата. Алл пытался найти хоть какую-то прореху в верной защите и не мог. — Ты продался диким, Дагар! Алл ударил ногой, отталкивая противника. — Ты поднял руку на Аште, Дагар! «Ты поднял руку на Аште, Дагар!» Еще один удар в колено заставил отступить. Дагар держал крылья высоко, закрываясь от жалящих мечей, но Аллу учили драться не только мечами. Он быстрее, резче, к шаре мешают крылья, вынуждая подстраиваться под них, а его не сдерживает ничего. «Ты посмел нарушить запрет великих, Дагар! Жизнь Терека священна!» Алл подпрыгнул, нанося очередной удар. Легкий рвало от недостатка воздуха, боевой транс высасывал силы, но и противник начал уставать. Мечик к шаре тяжелые, долго в таком режиме он не продержится. Он уже ошибся, отвлекаясь на голос, отступил, опустил крылья и открыл корпус. «Я признаю тебя виновным! Такова воля великих!» Алл рванулся вперед, захватывая чужой меч своим, крутанул, вырывая из рук противника и отбросил в сторону. Катана, не встретив сопротивления, с противным хрустом пробила плоть. Второй меч замер у чужого горла. «Молись, Дагар!» Кшари смотрел на него мутным взглядом. Он еще не почувствовал. Боль еще не дошла до мозга, но в глазах уже было понимание неизбежного. «Ашер! Великий Ашер! Прости! Забери с собой! Искуплю!» Голос был хриплый, в горле что-то булькало, но ал разобрал сказанное и оскалился. «Ты уж постарайся, Дагар!» Второй меч скользнул по горлу, обрывая агонию. На руки и грудь плеснула горячим. ал выдернул меч и отступил, давая телу упасть. Вот и все. Боевой транс отступал, оставляя вместо себя сплошной комок оголенных нервов. Боль поднималась снизу, оплетая тело и пульсируя в каждой клетке. Снова обожгло бок, задергало руку и тут же отозвалось в ноге. Во рту стало солено. Ал медленно оглянулся. Почти у самых ног Ашера лежал Ким, протягивая руки к мертвому пилоту. Чуть дальше еще один с перерубленной шеей. И еще в луже крови. Значит, первого он тоже убил. Жрец с распоротым горлом. Второй пилот не двигался, видимо, разряд был хороший. Четвертый к шаре тоже пока не встал. Ал посмотрел вниз на почти обезглавленное телу своих ног, а потом на собственный живот. Когда-то светлая безрукавка была черной от крови, своей или чужой, неважно, с мечей капала. И неожиданно он подумал, что линза в его глазу так и продолжает снимать. И если эта запись попадет в службу психонтроля, то его выпрут из десанта. Точно выпрут. И пойдет он лавочки в парке вытирать. Алл все так же заторможенно поднял голову. Напротив него стояло почти сотня вооруженных, обученных убивать бойцов. — А что, лавочки вытирать — хорошая идея, ему нравится. Стоящий впереди всех к шаре со звездой Террена на безрукавке вдруг опустился на колени. — Великий Ашер! Алл от неожиданности дернулся и оглянулся, чуть не брякнув. «Где — Где? За спиной никого не было. — Великий Ашер! Алл тупо уставился на толпу. К шаре один за другим опускались на колени и склоняли головы. Похоже, его сильно били по голове, раз разгаллюцинации начались. «Великий Ашер, мы пойдем за тобой!» — прохрипел Терран, почти утыкаясь лбом в пол. «Выполним твою волю!» Обломки зубов больно царапали щеку. Во рту опять набралась кровь, и Алс плюнул тягучую слюну на землю. И посмотрел на склонившихся к шаре иначе. Проигравшие войну, запутавшиеся, не понимающие, что происходит, почти шагнувшие на алтарь, они были готовы к любому чуду. И он, явившись с двумя мечами, им это чудо обеспечил. Рох. Спрятаться за именем великого было соблазнительно. Только вот следующее чудо, которое он готов явить, было слишком техногенным. Не прокатит. Но остановить стражей было надо, заставить сложить оружие, подчиниться. Хватит уже смертей. Я не Ашер, но я послан Ашером. Меня зовут Александр, и я новый догар храма Иштар. По праву крови. Такова воля великих. шари молчали, не поднимая головы. Алпнул лежащее перед ним тело. Вы позволили этим предать великих. Вы сами предали великих. Думаете, вас встретит Ашер? Нет, вы падшие. «Вас ждет сумрак!» Стоять было больно, говорить было больно, даже дышать было больно, но каждое слово падало, как камень, заставляя собравшихся склонить головы еще ниже. Иал говорил, повторяя известное, говорил то, что они и так знали, но боялись услышать, вбивал каждое слово, как меч в тело, и они слушали. «У вас есть выбор!» Вы можете признать меня, отдать мне жизнь и попытаться все исправить. А можете выйти на бой, и я клянусь, каждого отправлю к Ороху». Алл чуть развел руки, приподнимая мечи и отлично понимая, что сил поднять их еще выше у него просто не осталось. Все, что он сейчас может, это красиво упасть. Он вообще не понимает, почему еще стоит. Первым поднял голову теран Долго смотрел на Алла, а потом глухо сказал, «Моя жизнь и мой меч — твои, догар. И ему ответил второй, а потом еще один и еще. В детской мечте все было иначе, не так. Не было там этой безысходности и обреченной покорности. Они клялись не потому, что видели в нем своего Дагара, а просто потому, что не знали другого пути». Поверили, что этот чужак с двумя мечами, еле стоящий на ногах, действительно может их отправить в сумрачный мир. Увидели тень Ашера за его плечами. «Я принимаю ваши жизни. Такова воля великих!» Ал повернулся и побрел к алтарю. Дошел и положил мечи. Они весили целую тонну. Он больше не мог их держать. А потом, нахмурившись, посмотрел на лежащего там мальчишку. Он так и не сел, даже не повернулся посмотреть, что вокруг происходит. ал протянул руку и легонько похлопал его по щеке, пачкая маску кровью. Мальчишка слабо дернулся, приоткрыл глаза. Черный зрачок расплылся, полностью затопив радужку. И опять закрыл, безвольно уронив голову на бок. С уголка губ потянулась мутная полоска слюны. ал оглянулся. Остальные птенцы тоже не проявляли интереса к происходящему, а некоторые уже и не сидели. Ему снова не оставили времени. Вызывать десант было рано, он собирался успокоить подполковника, разобраться тут до конца, а потом уже думать, как лучше разрулить ситуацию. Но птенцам требовался врач, и не через пару дней, как можно быстрее. Пришлось опять повернуться к шаре. «Всем руки за головы! Стоять на коленях!» Приказ выполнили моментально. Ни одного вопроса, ни одного вопросительного взгляда. Короткий шорох, и все замерли. Прикажи он им сейчас лечь на алтарь. Лягут. Подставить шею под удар меча. Подставят. Аллу стало неприятно. Мэтт это давно понял, он только сейчас. Не ошейник делает человека рабом. Совсем не ошейник. Что бы сейчас ни произошло, вы не двигаетесь. Пока я не позволю. «Каждого, кто схватится за меч, я убью!» «Всем понятно?» «Да, Дагар». ал равнодушно посмотрел на жрецов, жмущихся к статуям великих, и добавил. «Я вызываю диких. Они не враги, я даю слово Дагара. Нам нужна их помощь. Вам придется смириться». В молчании вплелась нотка непонимания. Но Алл знал, а слушаться не посмеют, они дали клятву. «Назад пути нет». К шаре не задают вопросы, они выполняют приказы. «Альфа-1, прием!» Горошина откликнулась с таким энтузиазмом, словно Алл пропал месяца на два и домой не являлся исключительно по причине загула. По крайней мере, первые слова подполковника явно не вписывались в служебный протокол. Алл дисциплинированно дождался короткого «доложи» обстановку и принялся докладывать. «Вы засекли точку, где я приземлился. Подгоняйте туда крейсер». У меня тут дети с критичным опиоидным отравлением. Человек 30 или больше. Нужна срочная медицинская помощь. Зачистка проведена, противник нейтрализован. Высаживайтесь и побыстрее. Что значит зачистка? То и значит, отрезал Ал. Высаживайте десант. Мне нужны все. И да, долететь сейчас до вас не смогу, не ждите. Уточнять, что он уже и стоять не очень может, Ал не стал». К шаре на то, что их догар спокойно треплятся на языке диких, среагировали неадекватно. С точки зрения Алла неадекватно. Хоть один бы голову поднял и посмотрел. Роботы чертовы. Ал весь разговор косился на стражей, ничего подозрительного не заметил, но на всякий случай решил, что третья рота в полном составе ему сейчас не помешает. Раз уж вызвал, то лучше подстраховаться. «Как тебя зовут?» Ал кивнул Терену, тот единственный не таращился в пол. «Хакун, Дагар! Принеси мне оружие дикого и свежи этих двоих. Мечи тоже собери». Ал ткнул рукой в пилоты и к шаре. Какой бы мощности ни был заряд, но в себя они придут, и, возможно, скоро. Лишние проблемы не нужны. «Да, Дагар. На высадку десанта действительно требовалось время». Алл, сколько не прислушивался, так и не услышал крейсера. Просто в какой-то момент что-то прошелестело сверху, ветер зацепил верхушки деревьев, заставляя их пригнуться. Затем раздались шаги, и на площадь перед храмом вынырнули трое в тяжелой броне. «Ух ты!» — капитан открыл щиток шлема и присвистнул. «И чего ты нас не взял? Так бы мы тоже смогли». «Дурак потому что», — согласился Алл. «Где медики?» «Сейчас догонят» но следом появился нешон со своей группой а подполковник коллин с собственной персоной не останавливаясь пересек площадь замер напротив алла и процедил сквозь зубы лейтенант ты понимаешь что это трибунал ты что устроил у тебя какой приказ был стажёр не выпрут», — понял ал и лавочек тоже не будет откуда в тюрьме лавочки выглядел подполковник страшно Если бы Ал пообещал к Шаре явление Роха, то сейчас вполне мог предъявить им хозяина сумрачного мира. Глаза подполковника налились кровью, почти сливаясь с цветом кожи, да и взгляд был сумасшедший. Он что, трупов раньше не видел? «Трибунал придется пока отложить», — спокойно сказал Ал и невозмутимо добавил. «Сэр». Подполковник побагровил еще сильнее. Ал покосился на Террена. Тот, воспользовавшись отсутствием приказа вернуться в строй, замер неподалеку, планируя то ли закрыть собой нового Дагара, то ли просто сдохнуть во имя непонятно чего. Ну, хоть один нормальный. Ладно, условно нормальный. Ты просил великих остановить войну, перешел на Эркхарский Алм. Они выполнили твою просьбу. Теперь мне нужна твоя помощь. Ваши лекари должны вылечить наших тераков Подполковник открыл рот и опять закрыл, молча прожигая взглядом дырку в своем лейтенанте. Третья рота была на площади почти в полном составе, грамотно рассредоточившись по всему гроту так, чтобы первым же выстрелом накрыть большую часть потенциального противника. Можно было уже не играть в истинного к шаре и выдохнуть. В крайнем случае десант аккуратно сложит всех в штабеля и обеспечит порядок. Но Аллу не хотелось применять силу. «Пусть лучше стражи слышат правильные слова». Те, к которым привыкли. Ал нашел взглядом шона капрал займитесь детьми начинайте эвакуацию да сэр а мне аптечку в красном режиме. капрал на секунду притормозил, окидывая алла внимательным взглядом, но аптечку вытащил и бросил на алтарь. Красный режим десант метко называл сдохнуть позже и был не так уж далек от истины. Ал нацепил браслет привычно поворачивая его так чтобы аптечка нащупала вену сейчас в его кровь хлынет адский коктейль из обезболивающих стимуляторов и крови останавливающих. И на ближайшие три часа он вернется в боеспособное состояние. А потом можно и в модуль, если успеют дотащить. Ал наткнулся взглядом на знакомую фигуру и поморщился. чего ему на крейсере не сиделось. Мэт словно почувствовалвав взгляд, оторвался от изучения трупа бывшего догара и повернулся. «Знаешь, ты не к шаре Ты психопат. — Лейтенант Стоун, — отчеканил Ал, — возьмите двоих. Храм Великой Мод, пять ярусов вниз. Приведите девушку с ребенком. Выполнять. мэт вытянулся и бросил руку к колбу. — Да, сэр. За жрицей можно было отправить и капитана, он тоже знал Иркхарский. Но Ал понял, что он не готов сейчас видеть Мэтта, и предпочел, чтобы тот тоже его не видел. Такого. — Сэр. Ал обернулся, но капитан обращался не к нему. — Тартхани, сэр. Подполковник выругался. Высокорожденные тоже не усидели в крейсере, а может, их просто не стали удерживать. Впереди шел Вихтор с сыном, за ним семенил жрец. Замыкали процессию лучники. «Вихтор, произошла небольшая накладка». «Подожди, Рэй, если ты позволишь». Тартхани повернулся к Аллу. «Я хочу поговорить со стражем». Алл покосился на подполковника. Во взгляде того явно читалось желание отдать стажера на растерзание великорожденным. И после короткой заминки кивнул в сторону жрецов. «Спроси лучше у них, они тебе все расскажут». Боль потихоньку отступала, спасибо тирянской медицине, и Алла осторожно покрутил шеи, разминая закаменевшие мышцы. Еще бы полежать немного, но такое счастье ему не светило. Сержант олсон поймав взгляд капитана, тут же метнулась к жрецам и подтолкнула вперед самого упитанного. — Воли великих! Мы слышали их голос! Голос у жреца оказался тонким, как у маленькой девочки, и совершенно не подходил крупному мужику с внушительным пузом и парой лишних подбородков. — Они звали всех! Алл ухмыльнулся, и голос жреца окончательно сорвался на писк. — Чего? — совершенно неподобающе своему статусу вытаращился виктор «Что значит «всех»? Почему на алтаре ребёнок? Вы чей голос слышали? роха Ал задумчиво посмотрел на свою руку и разжал кулак. Катана, тихо звякнув, упала на алтарь. А ведь он был готов ударить Тартхани, если бы тот поддержал жреца и начал вопить про волю великих. Даже не заметил, когда успел взять меч. «Правильно Мэтт сказал. Психопат» виктор опять начал подполковник, — «я думаю, мы сможем объяснить совету». «Рэй», — Тартхане даже головой потряс, словно пытаясь стрясти морок, — «у совета не будет претензий к шаре. Он был в своем праве. Он защищал гнездо». «Да?» — подполковник с сомнением посмотрел на Алла. «Ну да, защищал. Доложить только забыл, защитник». Алл наклонился, подобрал ритуальный нож и совершенно спокойно принялся отрезать кусок от плаща убитого жреца. Вихтор покосился на труп жреца и отступил за алтарь, так чтобы не видеть разорванное чертой горло. Но тут же выпрямился и надменно задрал подбородок, видимо, вспомнив, что он не просто высокорожденный, а рожденный в правящем доме. — Я думаю, что вполне могу от имени совета выразить благодарность вам. Вы смогли спасти детей и захватить в плен к шаре. — Эти преступники? — Нет, — перебил Ал, наконец, от кромса приличный кусок плаща. — Суда не будет. — Что? — К шаре не пойдут на ваш суд, — повторил Ал и начал вытирать катану. — Это я как догар этого храма говорю. Суда не будет. — Ты зарываешься, к шаре? — подался вперед младший Тартхани. — Дагар, — невозмутимо поправил Ал. — Дагар Александр. виктор поднял руку, останавливая сына. — Даже так. догар значит. — Угу. — Но они преступники. Они сожгли город. Их должны судить. — Нет, — Алл покачал головой. — Они выполняли приказ. — Тебе нужны те, кто его отдал. Этих можешь забрать, вон валяются. Кроме Дикого им займутся другие. — И почему ты считаешь, что я на это соглашусь? — ал ничего не считал. Он просто знал, что не отдаст стражей и все. Тартхани может хоть в жертву себя принести, но к шаре он не получит. Вопрос был лишь в том, что на эту тему думал подполковник Коллинс. Алла глянулся, нашел взглядом сержанта Олсон и коротко скомандовал. Прикрыть крылатых. Третья рота, до этого расслабленная и с искренним любопытством наблюдавшая бесплатное представление, моментально пришла в движение, и через секунду к шаре оказались за живым щитом. А рядом с самим Аллом материализовались сразу двое, прикрывая его с боков и спины. Сама сержант тоже скользнула чуть ближе, вставая за спиной Тартхани. Алл отложил в сторону меч, небрежно кинул рядом окровавленную тряпку и взял игольник пилота. Проверил заряд, нулевой, но вряд ли Тартхани это понял. Выдвинул обойму, полюбовался стройными рядами дротиков и с глухим щелчком вставил обойму на место. И только потом посмотрел на Виктора и его сына. Сейчас с высокорожденными говорил не Дагар Ештара, а офицер космофлота. Подполковник на самоуправство своего лейтенанта не среагировал, только сложил руки на груди. И вопросов, на чьей стороне выступит десант в этом локальном и крайне коротком конфликте, если кому-то вдруг придет в голову демонстрировать силу, не осталось. Намек Тартха не понял. «Это лишнее», — поморщился виктор «Рэй, я думаю, нам стоит обсудить ситуацию позже». «Да», — кивнул подполковник. «Вам лучше вернуться на корабль. Мы все обсудим в другой обстановке. Поспокойнее». виктор окликнул Алл и кивнул на жрецов. «Этих тоже можете забрать. Они мне не нужны. Кстати, здесь пустуют храмы, им скоро потребуются новые жрецы». Это был хороший обмен. Тартхани же хотели лояльных жрецов. Ну, могут поставить любых, хоть вон того, что с собой притащили. В обмен на жизни этих, — уточнил виктор ткнув рукой в сторону к шаре. Нет, жизни этих и так принадлежат мне, — Ал положил игольник рядом с катаной. В обмен на жизни тех, что работают на твоих рудниках. И откуда ты такой наглый взялся, — протянул младший Тартхани. Кстати, ты помнишь, что Дагар подчиняется верховному жрецу, а? Рядом с Катаной лег в Акидзасе, завершив картину. Только не тот, что послан великим Ашером. виктор внимательно посмотрел на мечи, потом зачем-то на статую великого Ашера и удивленно поднял брови. Старший Тартхани был куда сообразительней своего отпрыска. — Я обдумаю твое предложение. — И у меня будет просьба. — Да. — Я хочу, чтобы в городах знали. Дагар Александр созывает всех к шаре. Храм жив, и здесь нет диких, они могут вернуться домой. Ал сомневался, что Тартхани выполнит его просьбу. Не в его интересах спасать крылатых. И сказано это было скорее для лучников, притихших испуганными крысами, и для бормочущих молитву жрецов. Последние наверняка всем растреплют проявившегося с благой вестью посланника великого Ашера. Ну или не благой, неважно. Главное, чтобы крылатые узнали, что случилось в храме. Пусть тень великого Ашера и дальше следует рядом с тобой». виктор едва заметно наклонил голову и, кивнув сыну, двинулся к выходу из храма. Но у тела погибшего Дагара остановился и громко добавил. «Рэй, я же тебе говорил, бывших к шаре не бывает, а ты не поверил». Подполковник дождался, пока высокорожденные скроются за плотной завесой Лиан, и только потом развернулся к Аллу. «Напомни-ка мне, лейтенант, кто такой догар Что-то типа бригадного генерала, господин подполковник. Хорошую карьеру делаешь, стажёр И что значит, здесь не будет диких? Базу внизу расположим. В кустах, чуть в стороне от тропы, что-то зашумело и затрещало, словно сквозь заросли продирался терийский слонопотам. Животное неуклюжее и подслеповатое, но в целом доброе и неопасное. Только очень громкое. И конкретно этот слонопотам мог бы двигаться и потише. Алл оттолкнул подтолковника и, схватив катану, бросился на перерез дернувшемуся к шаре. «Стоять!» Но он не успел. Терен был ближе к тропинке и крик своего нового догара проигнорировал. Вывалившийся из кустов мэт оттолкнул жрицу себе за спину и вскинул руки, принимая удар меча на защищенные броней предплечья. И тут же развернулся, ловя противника за руку и резким движением выворачивая ее ему за спину. Ударил по ногам, ставя к шаре на колени, и ткнул ему в висок игольник. Алл выдохнул и подошел уже спокойно. «Какого руха, Террен?» «Я сказал, любой, кто достанет меч!» И осекся, сообразив, что если он и этому перережет горло, то подполковника точно удар хватит. Но и просто так оставить все это было нельзя. Он уже пообещал. Дагар не может нарушить собственное слово. «Ашта!» — прохрипел к шаре, пытаясь вывернуться из захвата. «Мы должны защищать Ашта!» Алл тоскливо обернулся, но никто не спешил ему на помощь. Лавочки он всю жизнь мечтал вытирать лавочки. «Тебе нужна его жизнь». «Чё?» — мэт открыл шлем и вытаращился на Алла. «Лейтенант Стоун иногда становится тупым». Алл поморщился. «А его смерть?» Мэтт непонимающе посмотрел на макушку к шаре и обалдела на Алла. «Э-э... очень тупым». — Нет, — наконец сообразил мэт смерть мне не нужна. Давай жизнь. Ал задумчиво похлопал по мечу и приказал. — Террен, ты идешь с Диким. Твоя жизнь теперь его. Понял меня? Кшарик дернулся и поднял голову. — Дагар, я... Накажи иначе! И, наткнувшись на равнодушный взгляд, сник. — Да, Дагар. Ал почувствовал, что опять начинает злиться. Умереть этот придурок готов, а просто пойти с десантом нет. Пусть скажет спасибо, что еще не на алтаре. Дикий подарил тебе жизнь, ты ему должен. Посмотрел в глаза к шаре и обругал себя. Вряд ли этот Террен старше его самого, может, даже младше. Звезда на безрукавке совсем новая. Вспомни себя, лейтенанты, хватит уже. Они не виноваты, ты сам был таким. Ты пойдешь с терраками и поможешь лекарям. Скажи им, что они вернутся в храм, что все в порядке». Можешь взять с собой свою звезду. И не вздумайте там устроить бой. Подними свой меч». ал представил, как старшие птенцы просыпаются в госпитале и содрогнулся. Госпиталь жалко. Лучше бы ему самому полететь, но тут тоже не оставишь. Пусть Террен разбирается, раз вылез. И Мэтт с ним пусть летит за компанию. Договорятся. «Кстати, ты приказал, я привел» мэт дернул жрицу и вытолкнул ее вперед крепко удерживая за ворот без рукавки хватит вырываться от рууха откушу и для убедительности клацнул зубами отпусти ее устало приказал ал я же привести просила не притащить как скажешь Дагар!» мэт разжал руку и мара отскочила в сторону одарив мэтта ненавидящим взглядом был бы у нее нож точно бы попыталась закончить начатое тераном «Ну, хоть кому-то ты не нравишься», — протянул Алл, даже не планируя разбираться, что произошло и чего жрица снова шипит разъяренной кошкой. «Достали уже. Скорей бы добраться до базы, смыть с себя кровь и поспать». «Кстати, лейтенант», — окликнул капитан, — «а с этими проблем не будет?» Алл посмотрел на все еще стоящих на коленях к шаре и покачал головой. «Может, блокаторы надеть? Временно. Тогда будут проблемы». «Сэр!» — позвала Рика. «А что с крылатыми делать? Куда их?» «Господин лейтенант!» — донеслось из другого угла. «Тут гражданские в ошейниках. С ними-то что?» «Сэр!» — подскочил Шон. «Есть раненые среди взрослых. Их тоже в госпиталь. Они сопротивляются. Может, вы прикажете? Или силой тащить? Сэр! Детей погрузили! Разрешите взлет!» Алла Шалила обвел всех взглядом и уставился на подполковника. Тот усмехнулся. «Командуй, догар Это теперь твой храм!» Один из к шаре вдруг поднял голову, ловя его взгляд, и молчаливый вопрос в его глазах стоил всех остальных. Ал вдруг понял и врезался в это понимание, как в бетонную стену. Он же не хотел, не собирался, только не так. Не будет никакой базы. Дагар уходит со своего поста в чертоге, иного не дано. И у него не может закончиться контракт, он не может улететь в отпуск. Он же не собирался оставаться на Эркхаре и умудрился намертво приковать себя к этому миру. Цепью, которую уже не перерубить и не снять. Через полгода улетит его смена, Рика, Шон, мэт Все вернутся на терру, а он останется здесь. Он словно приоткрыл дверь в настоящую жизнь, постоял на пороге и со всего размаха захлопнул, оставив там всех, кто стал ему дорог. И турнир мечников, он же уже отправил заявку. «Великих нельзя спрашивать, нельзя просить помощи». Ал повернулся к молчаливым идолам и, не стесняясь присутствующих, процедил сквозь зубы. «Ну что, вы довольны? Получили, что хотели, а?» Великие не ответили.